Кожа собиралась складками и, опять расправляясь, натягивалась на кость по красному лбу, по щекам, давно уже струились ручьи пота. И все-таки он так и не мог понять, чего же хочет от него его старый учитель. Терпеливый Николай Петрович продолжал прокладывать ему мостик за мостиком для перехода через эту трясину на берег истины. Ты, Вася, не нервничай и постарайся вспомнить все по порядку с той самой минуты, когда ты взял мешок и вышел из дому. Я вижу у тебя на руке часы Победа, хорошие часы, у меня тоже такие, и когда мне нужно куда-нибудь идти, я всегда смотрю на них. Ты, Вася, посмотрел на свои часы перед тем, как выйти из дому. Посмотрел. Сколько на них было? Час. Расправляя на лбу морщины, твердо ответил Вася. И ты, конечно, догадался, что в это время у нас в поселке все уже должны были... Ты всегда был сообразительным, Вася, и Вася не замедлил подтвердить спать. Правильно, — подхватил его Николай Петрович, — потому что к этому времени в нашем поселке и танцплощадка давно уже закрыта, и все телевизоры по домам выключают. Ну, а теперь давай с тобой выясним, после того, как человек уже выйдет из дому, на что он обязательно должен посмотреть? На часы без запинки подхватил Вася. Нет, Вася, на этот раз ты недостаточно подумал, и я уже просил тебя не спешить. Вот я, например, когда выхожу из своего двора, то по привычке поднимаю голову и смотрю на небо. Не давая ему договорить, радостно рявкнул Вася. Эхо его голоса гулом смеха откликнулось в зале клуба, но тут же и замерло, потому что не наступило еще время для всевластного смеха. Еще надо было дать Николаю Петровичу время, чтобы он до конца извлек право на этот смех из самых глубин послушно сидевшего перед ним Вася. «И ты, Вася, увидел, что ночь была темная, месяц уже зашел, и тебе нечего бояться. А наутро, когда бабушка Медведева должна будет хватиться своих цыплят, ей в голову не должно будет прийти подумать на тебя. А, конечно, она подумает прежде всего на своих соседей. «Ты не поможешь нам, Вася?» «Припомнить здесь, кто в прошлом году въехал в новый домик по соседству с бабушкой Медведевой?» Цыгане упавшим голосом припомнил Вася. «Может быть, впервые...» Изнанка собственного умысла начинала открываться ему в ее истинном свете. На лбу у него усиленно задвигалась кожа, собираясь в складки и расправляясь, и глаза его с беспокойством забегали по рядам зала. Но знакомая рука продолжала вести его до конца. — А про цыган, Вася, тебе всегда было известно, что они... — Дальше, Вася, ты можешь и без моей подсказки обойтись. И, повинуясь ему, тридцатилетний мужчина, как на уроке в школе докончил. Курей воруют. Молодец, Вася. Только не курей надо говорить, о кур. И после этого ты решил, что если ты пощупаешь курочек у бабушки Медведевой, то никто, конечно, не должен будет подумать на тебя. А все могут подумать только на цыгане С ненавистью, взглядывая на своего старого наставника, своими круглыми голубыми глазами, выговорил весь красный, мокрый, от только что перенесенного умственного напряжения, Вася Пустошкин. И сразу же после этого в клубе грянул такой оглушительный хохот, что, казалось, лопнуло небо. Зазвенели стеклянные подвески на люстре. на Навзрыд плачущими голосами люди и мужчины, и женщины обрушили на голову Васи целый град одобрительных реплик. «Ой, Васечка, сообразил! Мала тина, а ума палата! Пятерку ему за это поставить! От штрафа освободить! А еще брехали, будто он в каждом классе по три года сидел! Неправильно, значит, сидел!» Учителя придирались. — Это вы, Николай Петрович, затирали Васю. Ой, люди добрые, надо сделать перерыв. Плачущая вместе со всеми слезами смеха хозяйка придорожной корчмы